Глава двадцатая. Матвей. На учебе я все еще вспоминал свое первое знакомство с родителями девушки в статусе парня. Чего они взъелись-то? В нашей актерской игре выходит странная картина. Мои сразу поверили, но окружающие сомневаются. У Вики все наоборот. Самые близкие заподозрили что-то, зато я вижу, по ее однокурсникам приняли за чистую монету. Значит, в чем-то мы недоигрываем. «Сидите тут? Отдыхаете?» К нашему столу в аудитории приблизился Тим. А мы со Львом не стали никуда выходить на перемену. Думали, чем брать мамашу Вики, раз цветами и тортом не прокатило. Важными делами занимаемся. Первый включил занятого Лев. Эх, какой курс на бирже, не угнаться прямо. Я уткнулся в телефон, оставляя там всё внимание. Если Тим задаёт подобные вопросы, то чаще всего ему что-то надо, а надо ему много всего. Библиотекаря отвлечь, пока он редкую книгу возьмёт. Срочно искать с ним очередные запчасти для робота. Он его 10 лет уже собирает. Ну и самое частое – бежать со всех ног с ним, проверять, какие звуки издаёт его машина Колымага. И это не считая другой ерунды. Сейчас вообще облом было куда-то дёргаться. «Лучше себе девушку найди», – пробурчал я, отвлекаясь от биржи. «Ладно, ладно, сидите дальше», – не стал настаивать Тим. «Захочу и найду девушку». «Надеюсь, она не будет с другим парнем мутить, пока я тут занят делами, что друга посылаю». Мы со львом переглянулись. «Это ты к чему? Лину мою увидел с долбанным врагом?» Лев сразу забыл, чем занимался важным. «Нет, не Лину. Да какая разница?» Отмахнулся тот. «Казалось бы, в реальности девушки у меня нет, но я напрягся тоже. Просто так ляпнуть на Тима не похоже, а это значит...» «Так видел ты кого-то или нет?» «Напал уже я». «Подождите, сейчас повторю тесты. Не отвлекайте пока». Я видел, он специально дразнит, хитрая усмешка неспроста. «Говори прямо сейчас». Я выхватил тесты у Тима. Если важно, тогда пойду слушать звуки твоей колымаги. А там оглохнуть можно вообще-то. «Ну вот, раз ты сам предложил». Заулыбался наглый друг. «Твоя типа невеста с каким-то перцем время проводит этажом ниже. Я из библиотеки шёл, они...» Пофиг, куда и откуда он направлялся, даже на смех льва от моей реакции наплевать. Я на физкультуре так не бегал, как сейчас понёсся вниз. Совсем без присмотра Рыжую нельзя оставлять. Украдут средь бела дня. Свернул с лестницы и притормозил. Нет, с разгона бежать с кулаком не вариант. Надо хоть глянуть, что она нашла в нём. Я же ей сообщение написал, когда прикрылся биржей от назойливого Тима. И что? Рыжая не ответила. Вот кто самый занятый у нас. В коридоре факультета Вики я смешался с толпой и присматривался. Да вот же они. Насчёт перца только Тим загнул. Там огурчик, не более. Зелёненький такой, любит бесить меня, бухтеть и слушать оперу. Ну, я ему дам сейчас. Только собрался показаться парочке и прогнать ботанова во своясье. Вариант дать в бубен тоже я не исключал. Ростик моей невестушке вручил гостиниц, та взяла и нюхает в пакете. Надо Вику мне больше не кормить, чтобы не клевала на подарочки ботанские. И вот только я собрался вынырнуть из толпы, мое внимание привлекла на другой стороне коридора Катюша. Шпионка Соломона направила телефон на парочку и явно снимала. Вот же дрянь. Сначала бегу сюда на расправу с перцем, теперь это еще фотосъемки устроила Мне нужно пойти и отнять у Катюши телефон, стереть из памяти, что надо. Я понимал, не дурак же совсем. Но все логичное не про меня, когда касается невестушки. Заждались меня, поди Опять ты? «Ничего не подумай». Очень дружно встретили меня. «Лучше покажи, как скучала». Я оттолкнул ботана и как варвар набросился на губы девушки, придерживая её покрепче. Скосил глаза в сторону Катюши. «Да уж, съёмки закончились. Такой вот шпионский облом». «Мэтт, что ты творишь?» Вырвалась из плена моих губ невестушка. «В самом деле, чего я?» Глянул, от шпионки след простыл. Только некоторые не давались на уроки поцелуйные. Катюшу прислал Соломон, она наблюдает за нами. Надо продолжить для дела, только для этого. И опять припал к мягким и нежным губам. До да чего же сладко и приятно целоваться с ней. Будет ворчать потом, но опять же сама открывается. Да для меня. Прикрывает глаза и вместо оттолкнуть, сильнее сжимает мою шею. А я уже знаю, что подсел на свой рыжий наркотик и буду снова выдумывать повод повторить ещё и ещё. Ты всё ещё здесь, Ростик? Удивился я. Он так кашлять начал, что нам пришлось прерваться. «Просто я эти. Пирожки вики принёс. Мама дала, а она не хочет». Наша девушка показала мне пакетик, и я нюхнул. Ничего так, Фая хоть в чём-то порадовала. «С этого момента ты точно мой дружбан Ростик. На званом ужине в дурдоме не досталось, будет толстухи в отмеску». «Я не могу быть твоим другом». Начал он бубнить. «Мне тоже так с Викой целоваться охота». Глянул на рыжую, покраснела и смущённо уставилась в пол. Я взял нецелованного Ростика за плечо и, подталкивая, повёл в сторону выхода. «Ты зря это, дружбан!» – решил я успокоить батана «Вика во время поцелуя кусается. С виду не поймёшь, а зубище острые. Акула она, говорю тебе!» «Не может быть! Вы же сейчас!» Удивлённый батан кивнул на Вику, намекая на сцену, которую застал. «Мне язык уже два раза в больнице зашивали, там всё онемело, больше не чувствую. Зачем тебе такое, а?» «А тебе зачем?» батан вернул мне мой вопрос. «Прикрытие от Соломона?» «Для ректора, чтоб не доставал». Представил, что нет больше этих проблем. И стало даже в мыслях трудно отпустить девчонку, диковатую с рыжим хвостом. «Мне нравится Вика, и я ее парень, ты же слышал. Я готов и больше терпеть. Но тебе, Ростик, я все же помогу». батан скинул на меня глаза полные надежды, представляю, как ему с такой мамашей весело. «Случай у тебя сам, понимаешь, запущенный». Я бы и похуже назвал. Значит так, пока тренируйся на яблоках. А на грушах подойдёт?» Уточнил он с умным видом. «Покрупнее только бери». Еле от смеха сдержался. «А потом я тебе помогу найти реальную девушку. И такую, чтоб не кусалась. Ты уже опытный будешь, зачётный чувак, быстро её охмуришь. Но если к Вике полезешь, то я...» «Да понял, понял. Только ты тоже не обманей, Мэтт. Жалобно попросил ботан перед уходом и намного бодрее умчался. Вика очень удивилась моим способностям дипломата. «Так мне же обещать всегда легко, выполнять вот сложнее. Фрукты для практики с поцелуями ботан сможет купить, верю в него. Но с поиском реальной девушки для ростика мне придется самому поверить в очень сильное чудо». Следующую лекцию у нас проводил Соломон. Рвал и металл от злости, запугивая всех экзаменом. Видимо, не хватило мужчине разрядки, опять попросил меня задержаться. Знать, что думает Жучара в моих интересах, только с этим и заставил себя к нему подойти. «Хочу похвалить тебя, Матвей». Неожиданно начал он с поздравлений. «Спасибо, Соломон Петрович. В кое то веки дождался от вас». «Не ерничай, Гордеев». Нахмурился препод. «Для тебя не настолько радостный повод». «Начинается». «Я только собрался карман подставлять до добра, а туда, похоже, хотят плюнуть». Если ваша Катюша не справилась с ролью утки, это не ко мне. Я парень занятый, с невестой время провожу. Ха-ха, выкуси, жучара. Заметь, ты сам заговорил о роли, потому и хвалю. Отлично справляешься. Я же все ждал, когда признаешься, когда надоест валять и дурачка. Наблюдал за тем, как Гордеевы дергаются. И как? Забавное зрелище. Рассмеялся жучара, напоминая звуками треск лишайного пня. У вас все, Соломон Петрович? Пришлось его треск поторопить. У меня новая идея возникла, как невестушку подбить на новый поцелуй. Ещё надо успеть и напасть, некогда мне тут. Всё у меня было с самого начала. По-своему переначил препод. Думаешь, я не знаю твоего отца? Не сомневался, что он заметёт следы. Но и я не настолько глуп. Сразу смог достать видео из клуба, и там есть всё-всё и даже больше, чтобы утопить вас окончательно. Так чего ждёте? Вода не набралась топить нас. Напрягся, но вида не показывал. «Хочу посмотреть, как ты на конференции пошутишь, Матвей. Там будут мои люди из проверяющих органов. Весь состав учебной части преподавателей и несменный ректор, который засиделся. Тебя тоже приглашаю с невестой». «Кто бы мог подумать, что Соломон такой гостеприимный? Вы же меня хотите запугать. Я не верю, что видео у вас. На конференции проверим». Злорадно ухмыльнулся препод. «Теперь я напрягся больше». Зачем бы он ждал, мог и раньше топить. Но вдруг Жучара дождался нужного момента. На годовщине универа не захотел подставлять. «Почему? Хотел позабавиться дольше, наблюдая, как мы дергаемся и выкручиваемся?» Сам же сказал. «Ну, в этом правда, Гордеевы умеет своего добиться. Лоб расшибем, но стену сломаем». Мне все равно не верилось, что Жучара не врет, но и бездействовать тупо. Я сам слышал, как отец говорил маме о предстоящей конференции через неделю. Там будет много спонсоров, которых ректор не хочет упустить. Может, и не поверят преподу, но скандал разразится огромный. И спонсоры первыми сбегут с такого корабля. Видеолика есть или нет? У меня немного времени, но я попробую поискать подтверждение у Соломона. Посмотрим, кто кого еще утопит.